Глава 1065. Трагедия Чэнь-Ханя. «Что за невезение?» – Взвыл про себя Чэнь-Хань. Он бежал, что есть мочи, но Ван Було не отставал. Позади слышался пронзительный свист. Туман вокруг яростно бурлил. Чэнь-Ханю казалось, будто бы внутренний цист стал медленнее циркулировать. «Этот парень ненормальный!» У чэнь Ханя заледенело внутри, кожу слегка покалывала. Это странное чувство немного затронуло даже душу. Ему казалось, будто за ним гонится не человек, а сосредоточие света, крови и вечного голода. Как еще объяснить чувство жжения на коже, ощущение потери контроля над телом под влиянием ауры позади и пение крови, как будто та жаждала воссоединения с человеком позади? Вот только между ним и Ван Буала не было кровного родства. Помимо света и крови он постоянно ощущал позади поглощающую силу, Несмотря на высокую скорость, у него никак не получилось полностью оторваться от преследователя. Жажда убийства неумолимо нагоняла. За всем этим стоит Сюй Инлен. Наконец он не выдержал и выплеснул всю накопившуюся обиду и досаду. Почему ты не преследуешь и я? Пацан из Даосекта 9 областей был главной ударной силой. Почему ты не погнался за ним? А девятый ученик этот надменный ублюдок. Почему бы тебе не избить его? «Зачем ты погнался за мной, за таким частым добряком, как я?» «Хватит орать!» Голос Ван Буэлэ был холоден. Оба с нечеловеческой скоростью мчались сквозь туман. Свест ветра хорошо слышали практики неподалеку. Вдобавок туман вокруг них бурлил и клокотал. Похоже, даже туман не мог скрыть от остальных происходящее. Другие участники, которые находились неподалеку, пораженно поворачивали голову на звук, а потом в панике сбегали. Никто не хотел случайно оказаться у них на пути. Исходящие из тумана эманации вселили в их сердца страх. Вместе со свистом послышались вопли Чиньхани. В них чувствовалось неподдельное отчаяние, поэтому другие избранные ускорили, чтобы убраться отсюда как можно скорее. К этому моменту Чиньхань уже лишился руки. Во время погони Ван Буле внезапно ускорился и мгновенно догнал его. Не сумев уклониться, ему пришлось взорвать правую руку, дабы кровавым туманом заблокировать атаку преследователя и получить временную прибавку к скорости. Жертвование конечностями даровало дополнительную силу, однако у этой техники имелась и обратная сторона. Спустя какое-то время на практика накатывала сильная слабость, а с ней чудовищная боль. Именно по этой причине Чиниха не завопил. После такой жертвы он смог набрать дистанцию, правда отрыв был совсем небольшой. Ему хотелось проклинать все на свете, после встречи с Ван Буэлэ удача отвернулась от него. «Как так вышло?» «Все же переживают прошлые жизни! Так почему этот ненормальный настолько селян? Кем он был в прошлых жизнях?» – причитал Чэньхань. Чэньханю не без оснований казалось, что где-то он повернул не туда. Ведь до этого ему всегда улыбалась удача, от мысли о своих прошлых жизнях ему хотелось плакать. «Впервые был солдатом, меня раздавил один из членов божественного клана. Во второе стал смертным, убитым ожившим мертвецом. В следующий раз я уже не был человеком, а цветком». Но даже это не переплюнуло четвертую жизнь, которую я прожил в виде бактерий в человеческих кишках. А ведь мне, Чэнь Ханю, в семь лет была неспослана благодать самим патриархам. Впервые я родился под счастливой звездой. Моя культивация достигла стадии Вечной Звезды. Дабы попробовать пробиться на стадию Вселенной, я переродился. В 14 лет я нашел и соединился с фрагментом Небесного Дао. Потом была третья попытка. В 21 я подобрал ключ к пониманию естественного закона, Что сделало меня намного сильней. Для перехода на стадию Вселенной, несмотря на пролитые кровь и пот, мне пришлось попробовать еще раз. В 28 лет мне досталась редчайшая святая кровь и хлада, что качественно изменило мою душу. И теперь мне предстоит пережить еще одну жизнь. По моим расчетам, это должно случиться в 35 лет, когда я обрету великое да у прошлой жизни. Мне исполняется 35 в этом году. Чем больше Чэньхань об этом думал, тем сквернее становилось на душе. Какими бы сильными ни были злоба и обида, он ничего не мог сделать. Вскоре внеф раздался грохот, Ченихань пожертвовал второй рукой. Погоня продолжалась. Когда догорела половина благовонной палочки, воздух сотряс пронзительный крик Чэньхане, ибо ему пришлось взорвать правую ногу. Следом пришел черт левой ноги, нижней части туловища, а потом и верхней. Час спустя от осталась только голова. Он с непередаваемой обидой посмотрел на возникшего перед ним Ван Боуле. «Старший брат Боуле!» – промямлил Чиньхань. «Не можешь сбежать? Что ж ты не взрываешься? Давай-давай, я подожду!» Ван Боуле встретил взгляд Чиньхани. Даже его культивация сейчас находилась в легкой дисгармонии. Погоня шла на сумасшедших скоростях, к тому же его жертва взрывами постоянно пыталась остановить его. Правда, этим он только оттягивал неизбежное. Тем не менее, погоня его вымотала, поэтому сейчас Ван Боло не стал спешить. Услышав предложение, Чэнь-Хань чуть ли не плача выдавил. «Старший брат, больше не могу взрываться!» «Почему это?» спросил Ван Була, хотя прекрасно знал ответ на вопрос. «Старший брат, у меня осталась только голова! Вот как? Либо ты сейчас скажешь то, что придется мне по вкусу, либо взорвешься. «Старший брат...» «Дядюшка-наставник! Учитель! Дедушка-наставник! Дедушка! Хозяин! Я совершил ошибку!» Завыл Чиньхань в надежде выторговать себе прощение. Вот только Ван Буэлэ не выглядел хоть сколько-нибудь довольным. «Твои слова не пришлись мне по душе? Если не хочешь взрываться, я могу тебе помочь!» Ван Павлов во вспышке возник рядом с головой. На его ладони вспыхнули кровавые магические символы. Алое сияние отразилось в глазах Чиниханя. Магические символы трансформировались в кровавое море бесконечной ненависти. Ему казалось, что оно сейчас погребет его. «Брат! Дядюшка! Папочка!» В критический момент Хань перестал заботиться о том, чтобы как-то сохранить лицо. Его финальный крик был продиктован отчаянием. Он своими глазами видел, как другие практики совершили самоубийство, поэтому боялся стать следующим. «Если он здесь умрет, то сможет ли вновь переродиться в реальном мире?» Этого он не знал, но интуиция подсказывала, если он покончит с собой здесь, то следующего шанса у него не будет. Его нервы были натянуты как струна. Когда с губ уже был готов сорваться крик, палец Ван Боуэлла остановился в нескольких сантиметрах от лба Ван Боуэлла. «Как ты меня назвал?» Чэнь Хань уже мысленно попрощавшийся с жизнью, вздрогнул, а потом отчаянно ухватился за соломинку. «Брат, э дядюшка, папочка, папочка, папочка, папочка!» Каждое слово он произносил всё громче, в итоге последнее он прокричал во все горло. Давно забытое обращение разбередило в голове Ван Боле воспоминания о беззаботной молодости. После пережитого в прошлых жизнях, как же было приятно стать чем то папочкой. «Папочка, я не хотел! Малыш Хань виноват!» Заметив перемену в настроении Ван Боле, Чиньхан несказанно обрадовался. Он старался говорить как можно более искренне, Перед лицом смертельной опасности он добровольно открыл свою санкцию, как бы принимая метку, которую Ван Бола собирался оставить на его разуме. Теперь его жизнь оказалась в руках Ван Бола. Сперва он почувствовал облегчение, а потом в голову закрылись менее веселые мысли. «Только посмотрите! Чэньхань! Знаменитый человек в этой жизни, чьи удачи завидуют даже небеса! Столько лет тяжелой работы, и что я получил взамен? Вместо сокровища неба и земли я получил папочку!» Размышляя об этом, он следовал за Ван Буоле. Тот довольно быстро нашел свободное от тумана место. Ченьхань уже хотел излиться горькими слезами. Игнорируя его, Ван Буоле сел в пуз лотоса и погрузился в медитативный транс, словно собирался так дождаться следующего дня. Парящий в воздухе Ченьхань не сдержался и заплакал. Посмотрите на меня. До чего докатился практик стадии вечной звезды? За что мне такое? Нельзя подаваться отчаянию. В следующий раз я буду работать еще усердней. Нет, я не могу себя обманывать. Почему чёрт подери этот сопляк и сдал из 9 Областей смог сбежать? Почему после неудачного нападения ученик Дзыгаля будет дальше жить припеваючи? Надо сделать так, чтобы у них тоже появился папочка. Глаза Чиньхани безумно горели. Раз он оказался в столь незавидном положении, пусть и остальные тоже страдают. Пока он скреждал зубами и строил планы, шло время. Вскоре в головах участников вновь раздался голос старика. «Пятый день. Пятая жизнь».